Сомерсет Моем, узорный покров. Предисловие автора. На замысел этой книги меня натолкнули следующие строки из Данте. Прошу тебя, когда ты возвратишься в мир и отдохнешь от долгих скитаний, заговорила третья тень, сменяя вторую. Вспомни обо мне. Я пия. Сиена породила меня. Маремма меня погубила. Это знает тот, кто, обручившись со мной, подарил мне кольцо и назвал своей супругой. Перевод Марии Ларие, наследники 2013 -й. Последние строки песни Пятой Чистилища Данте. В переводе Минаева они звучат так. «О, если ты вернешься снова в свет и отдохнешь, так новое виденье сказала мне, то вспомни про меня, сияный дочь, зовуся пи и я. Меня же, совершивший преступление, Маремма умертвила, и о том еще даны не помнит без сомнения, кто обручён со мной был кольцом» где были драгоценные каменьи, сверкавшие на том кольце кругом. Я тогда учился в медицинской школе при больнице Святого Фомы и, оказавшись свободным на шесть недель пасхальных каникул, пустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда и с 20 фунтами стерлингов в кармане. Мне было 20 лет. Через Геную и Пизу я приехал во Флоренцию. Там, на Виа-Лаура, я снял комнату с видом на прелестный купол собора у вдовы с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату с пансионом за 4 лиры в день. Боюсь, для вдовы эти условия оказались не очень выгодными. Аппетит у меня был зверский, и я с легкостью поглощал целые горы макарон. В Тосканских горах у вдовы был виноградник, и сколько помнится, нигде в Италии я больше никогда не пил такого вкусного кьянти. Её дочь ежедневно давала мне урок итальянского языка. Мне она казалась женщиной едва ли не пожилой, хотя было ей, как я теперь понимаю, лет двадцать шесть, не больше. Она пережила большое горе. Её жених, офицер, был убит в Абиссинии, и она дала обед без безбрачьей. Было решено, что по смерти матери, женщины седовласой но цветущей, жизнерадостной, не собиравшейся покинуть этот мир ни на день раньше, чем повелит Господь, Эрсилия пойдет в монастырь. Такая перспектива ничуть ее не удручала. Она любила пошутить, посмеяться. Обеды и завтраки проходили у нас весело, но к нашим занятиям она относилась серьезно. И когда я бывал непонятлив или невнимателен, стукало меня по рукам чёрной линейкой. Я бы вознегодовал, что со мной обращаются как с ребёнком. Однако это напомнило мне об учителях былых времён, о которых я читал, а тогда мне стало смешно. Дни мои были заполнены до отказа. Каждое утро я для начала переводил несколько страниц из какой-нибудь пьесы Ибсона чтобы овладеть техникой естественного диалога. Затем с Томиком Резкина в руках шел осматривать достопримечательности Флоренции. Согласно предписаниям, я восхищался башней Джотто и бронзовой дверью Гильберти. Как полагалось, приходил в восторг от Боттичелли в галерее Уффици и, по крайней своей молодости, пренебрежительно отворачивался от того, чего мой кумир и наставник не одобрял. После завтрака был урок итальянского, а потом я опять уходил из дому, посещал церкви и мечтал, бродя по берегам Арно. После обеда я опускался на поиски приключений, но был до того невинен или во всяком случае робок, что всегда возвращался домой, не потеряв и граны добродетели. Синьора, хоть и дала мне ключ от входной двери, вздыхала с облегчением, когда слышала как я вхожу и задвигаю засов. Она вечно боялась, что я забуду это сделать. А я принимался за чтение истории гвельфов и гибелинов с того места, где остановился накануне. Я с горечью сознавал, что не так проводили время в Италии поэты-романтики, хотя едва ли хоть один из них сумел прожить здесь шесть недель за двадцать фунтов стерлингов и от души наслаждался моей трезвой и деятельной жизнью. «От Данте» я уже прочёл раньше, с помощью перевода на английский, но добросовестно отыскивая незнакомые слова в словаре. Так что с Эрсилией мы начали с чистилища. Когда мы дошли до того места, которое я процитировал выше, она объяснила мне, что Пия была сиенской дворянкой, чей муж, заподозрив её в неверности, но, опасаясь мести ее знатной родни, в том случае, если он велит ее убить, увез ее в свой замок в Маремме, в расчете, что тамошние ядовитые испарения с успехом заменят палача. Однако она не умирала так долго, что он потерял терпение и приказал выбросить ее из окна. Откуда Эрсилия все это знала, понятия не имею. В моем издании примечание было не столь подробное, Но история эта почему-то поразила моё воображение. Я мысленно переворачивал её так и этак в течение многих лет, снова и снова размышляя над ней по два-три дня кряду. Я всё повторял про себя строку «Сиена породила меня, Марьямма меня погубила». Но это был лишь один из многих сюжетов, теснившихся у меня в голове, я подолгу вообще не вспоминал о нём. Я, разумеется, представлял себе какую-то современную повесть и никак не мог придумать, в какой современной обстановке такие события могли бы произойти, не утратив правдоподобия. Нашел я такую обстановку лишь после того, как совершил долгое путешествие в Китай. Пожалуй, это единственный из моих романов, который я писал, исходя не столько из характеров, сколько из фабулы. Объяснить, как соотносятся характер и фабула, нелегко. Нельзя создать персонаж в безвоздушном пространстве. Как только начинаешь о нем думать, представляешь его себе в какой-то ситуации, он совершает какие-то поступки. И выходит, что характер и хотя бы основное действие зарождаются в воображении одновременно. Но в данном случае персонажи были подобраны в соответствии с сюжетом. Исписаны они были с людей, которых я давно знал. Правда, при других обстоятельствах. С этой книгой у меня не обошлось без неприятностей из тех, что подстерегают каждого писателя. Сначала я дал своим героям фамилию Лейн, довольно распространенную, но оказалось, что какие-то люди с такой фамилией живут в Гонконге. Они предъявили иск издателю журнала, в котором печатался роман и он был вынужден уплатить 250 фунтов. А я изменил фамилию героев на Фейн. Затем помощник гонконгского губернатора, усмотрев в романе клевету на себя, пригрозил подать в суд. Это меня удивило, ведь в Англии мы можем показать на сцене премьер-министра, вывести в романе архиепископа Кентерберийского или лорд-канцлера, и эти высокопоставленные лица и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимавший столь незначительный пост, мог счесть себя оскорблённым. Но, чтобы избежать лишнего шума, я изменил Гонконг на вымышленную колонию Циньянь. В более поздних изданиях Гонконг был восстановлен. К тому времени книга была уже отпечатана, но тираж так и не поступил в продажу. Некоторые из рецензентов, успевших получить книгу от издателя, Под тем или иным предлогом ее не вернули, эти экземпляры стали библиографической редкостью. Насколько я знаю, их насчитывается штук шестьдесят, и коллекционеры платят за них большие деньги.